Глава девятая. После обеда Марианна и Зои, не торопясь, в непринужденном молчании шли вдоль реки обратно к колледжу. Зои купила шоколадное мороженое и сосредоточенно его уплетала. Все это время у Марианны перед глазами стояла картинка: племянница, совсем еще малышка, точно так же шагает по потрескавшейся неровной каменной плитке и лакомится мороженым. Это было много лет назад. В тот день Зои, приехавшая в гости к своей тогда ещё очень юной тёте, студентке колледжа Святого Христофора, и познакомилась с Себастьяном. Марианна помнила, как застеснялась Зои, и как Себастьян ловко избавил её от смущения с помощью простенького фокуса. Достал у неё из-за уха монетку. Впоследствии он ещё несколько лет регулярно проделывал этот трюк, что неизменно веселило и восхищало Зои. И сейчас Марианне всё время мерещилось, что Себастьян, или, скорее, его призрак, идёт рядом с ними. Странное дело эти воспоминания. Минуя старую обшарпанную деревянную скамейку, Марианна задержала на ней взгляд. Здесь они с Себастьяном праздновали окончание её выпускных экзаменов. Пили просека с черносмородиновым смородиновым ликёром, курили французские сигареты Галуаз, которые Себастьян за день до этого утащил с вечеринки, и целовались. Марианна словно вновь ощутила его губы, сладкие от ликёра, которому примешивался вкус табака. Зоя поглядела на неё. — Ты какая-то неразговорчивая. — Всё хорошо? — Марианна кивнула. — Давай присядем на минуточку, только не сюда, — поспешно прибавила она. — Вон туда. Они прошли чуть дальше и уселись на скамейку в тени плакучей ивы. Тут было спокойно и тихо. Низко свисавшие ветви, касавшиеся воды, слегка покачивались на ветру. Вдали из-под моста выплыла лодка. Навстречу ей по реке скользил белый лебедь с оранжевым клювом и черной отметиной над ним. Судя по всему, жизнь птицу не пощадила. Некогда белоснежное оперение запачкалось, потемнело и из-за речной тины приобрело зеленоватый оттенок. Тем не менее, несмотря на потрепанность и чумазость, Это удивительное, прекрасное создание сохранило величественный и невозмутимый вид. Неожиданно лебедь повернул голову в сторону скамейки. Марианне почудилось, что взгляд умных темных глаз проникает ей прямо в душу. Составив мнение о ней, он отвернулся и исчез под мостом. Марианна переключила внимание на Зои. «Он тебе не нравится, да? Профессор Фоско? Я этого не говорила?» «Просто мне так показалось. Или он тебе нравится?» Зоя пожала плечами. «Не знаю. Какой-то слишком яркий, даже ослепительный». Марианна удивила такая необычная характеристика. Неясно было, что Зои имеет в виду. «Значит, он тебя ослепляет, и тебе это неприятно?» «Конечно. Я предпочитаю видеть, куда иду. И еще он постоянно, как бы выразиться, и играет роль, что ли» словно он не тот, за кого себя выдает, и не хочет, чтобы об этом узнали. Хотя, может, я ошибаюсь, все остальные от него без ума». «Да», — Клариса рассказывала, что его обожают. «Не то слово! Он всеобщий кумир, настоящий идол, особенно среди студенток». марианни вспомнили с девушкой в белом, окружавшей фоску во время заупокоенной службы. «Ты имеешь в виду подруг Тары? Ты тоже с ними дружишь?» Зоя возмущённо помотала головой. «Вот уж нет! Я от них шарахаюсь, как от чумы!» «Ясно. Похоже, их не очень-то любят». «Смотря кто!» — многозначительно возразила Зоя. «То есть, они — любимицы профессора Фоски, его фан-клуб». «Фан-клуб?» «Ну, мы или тайное общество. Фоска занимается с ними отдельно». «Почему тайное?» «Потому что туда входят только избранные», — Зоя закатила глаза. Он зовёт их Девы. Правда идиотское название? Девы? Получается, среди избранных студентов нет ни одного мужчины? Угу. Понимаю. Марианна действительно начинала понимать, а точнее интуитивно чувствовать, что услышанное может значить и почему племянница так неохотно об этом рассказывает. Тара была одной из них? Ага. Так. «Мне надо побеседовать с девами. Это можно устроить?» Зои поморщилась. «Ты правда этого хочешь? Они не слишком-то дружелюбны!» «Где они сейчас?» «Сейчас?» — племянница сверилась с часами. «Ну, через полчаса начинается лекция профессора Фоски. Все будут там!» Марианна кивнула. «Раз все, то и мы тоже!»